студента Петрушу моментально прошибло и спарено. Богловский тоже помертвел. Один статский советник поглядывал на Мокина не без дерзости. Великодушно простите, аргентинский господин, но вынужден вас огорчить, сказал он чуть ли не нагло. Вы всё-таки мелейший не в родной Сибири, не в ваших владениях. Между прочим, это всё, он повёл по сторонам взглядом, возведенно не нами. И не для вашей скромной персоны. Сие заведение, объект под названием «Барская усадьба», служит для отдохновения здешних удельных князьков, которые в своих владениях вам немногим уступят по обширным возможностям. Мы, быть может, и огребем впоследствии за то, что использовали усадьбу в личных целях, но готов душу, прозакладывать, что раньше вы не живёте немалые неприятности, если вздумаете увеличить персонал усадьбы. Мы же тут не сами по себе. Мы все наняты серьёзными людьми, и господа-работодатели непременно вступятся. Это ещё большой вопрос, поверит ли они вам, историка, если подать её в вашем изложении будет шизофреническая Кузьминкин ожидал взрыва, но Мокин остался странно спокоен. Вполне возможно, статский советник говорил дело. «Пойдем дальше», — невозмутимо продолжал Андрианов. «Органы вы на нас натравить не сможете, за полнейшим отсутствием состава преступления. У вас хоть пуговицу украли? Хоть волосок с головы упал?» Он осклабился. «Он осклабился». А если встанет вопрос насчет выплаченных вами денег, ну, легко удастся отыскать надлежащим образом оформленную квитанцию, по которой мы с вашей троицей легальнейшим образом получили деньги за сутки отдыха в барской усадьбе. Одним словом, господа, самым лучшим для вас будет без особого шума покинуть заведение и удалиться в глубину сибирских руд, — А мы, честное слово, никому и никогда не расскажем, как вы тут опростоволосились. — Ну, сейчас-то он непременно получит в лоб, — подумал Кузьминкин, заранее отодвигаясь, чтобы не оказаться на пути, когда мимо пронесется, засучивая рукава, разъяренный Мокин. Тянулось время, а Мокин молчал. В глазах у него Кузьминкин вдруг увидел знакомую хитрую искорку. Небрежно швырнув на стол пистолет, Шантарский Воротилов встал, сунув руки в карманы, попыхивая папиросой, прошёлся по комнате, остановился перед Андриановым, широко улыбнулся. "Ну ты и жук, гадский папа. А теперь слушай сюда." И вот он мгновенно изменился, преисполнившись прежней деловой жёсткости. Слушайте и мотайте на ус, господа интеллигенты. Мне по-прежнему невероятно хочется размазать вас всех по стеночки, но бывают минуты, когда деловой человек не должен поддаваться эмоциям. В конце концов, ничего нового я в ситуации не нахожу. Так частенько случается. Толковый человек перекупает обанкротившуюся фирму и выводит ее на верную дорогу. Кузьминкин, видевший его лицо, вдруг с нереальной ясностью понял, что сейчас произойдет, и, не удержавшись, охнул. Нет! Не обратив на него ни малейшего внимания, Мокин продолжал. — Веревочки сейчас снимем, хорошие мои. — Юля, озаботься. — Да. Я вас приглашаю, господа, занять места за столом. Объявляю открытым заседание только что учреждённого закрытого акционерного общества "Машина времени Incorporated". Честь имею представить генерального директора господина Мокина и его заместителя по полной научной достоверности господина Кузьминкина. «Поставленная на строго достоверную основу, дело способно...» И прервал сам себя. Но предупреждаю сразу. «Семьдесят процентов акций — мои, и никаких тут дискуссий!» Андрианов смотрел на него преданно и восхищенно, а пребывавший в полном расстройстве чувств Кузьминкин только теперь понял — что его бурная деятельность на тернистой ниве бизнеса лишь начинается. Конец книги. Звукорежиссёр Игоря Парин читал Юрий Заборовский.